Глава 19. Суббота, 12 августа. 17:00-18:00. Во время учений эвакуацию трибуну давалось провести за 8 минут. Эдриан Морис размышлял, получится ли сделать это на практике. Он приготовился нажать тревожную кнопку и объявить эвакуацию южной трибуны а также непосредственно прилегающий к ней секторов восточной и западной, вывел на экран текст, который должен зачитать по системе звукового оповещения, взглянул на часы. Каждая секунда тянулась как вечность. Гортань свело, во рту пересохло, пробежал глазами. «Внимание! В связи с инцидентом в системе безопасности» Игра приостановлена. Объявляется частичная эвакуация болельщиков в секторах А, Е, восточный и западный трибун, а также всех болельщиков южной трибуны. Просят организованно покинуть стадион, следуя указаниям стюардов и полиции. В ближайшее время будет принято решение о возможном возобновлении матча. Согласно инструкции, надо также немедленно закрыть все торговые киоски и туалеты. «О, Господи!» — думал Морис, глядя то на камеру, то на текст на экране. «Внутри все переворачивалось?» «Правильно ли я поступаю?» «А есть другой выход?»